Я говорю это главным образом о человеке, живущем по руководству разума. Ибо кто ни разумом, ни состраданием не склоняется к поданию помощи другим, тот справедливо называется бесчеловечным, так как по теореме 27 часть 3 он кажется непохожим на человека. Теорема 51. Благорасположение человека. Не противно разуму, но может быть согласно с ним и возникать из него. Доказательство. Благорасположение есть любовь к тому, что сделал добро другому, по определению 19 аффектов, часть 3. А потому она может относиться к душе, поскольку она называется активной, по теореме 59, часть 3, то есть по теореме 3, часть 3, поскольку Она познает, и, следовательно, оно согласно с разумом и так далее, что и требовалось доказать. Иначе, тот, кто живет по руководству разума, тот желает другому того же добра, к которому сам стремится, по теореме 37. Поэтому, когда он видит, что кто-либо делает другому добро, то есть стремление делать добро, находит в себе поддержку, То есть, по Схолии к теореме 11, часть 3, он подвергается удовольствию. И при том, по предположению сопорождаемому идеей о том, кто сделал другому добро. И потому, по определению 19 аффектов, часть 3, он чувствует к нему расположение, что и требовалось доказать. Схолия – негодование, сообразно нашему определению его – Смотрите определение 20-й в часть 3 необходимо дурно потерями 45-й. Но должно заметить, что когда высшая власть из присущего ей желание сохранять мир наказывает гражданина, нанесшего обиду другому, то я не говорю, что она негодует на этого гражданина, так как она наказывает его не из возбужденного ненавистью стремления погубить его, надвижимой уважением к общему благу. Теорема 52. Самодовольство может возникнуть вследствие разума. И только то самодовольство, которое возникает вследствие разума, есть самое высшее, какое только может быть. Доказательство. Самодовольство есть удовольствие, возникающее вследствие того, что человек созерцает самого себя и свою способность к действию по определению 25-му в часть 3 Но истинная способность человека к действию, иначе добродетель, есть самый разум по теореме 3-й часть 3 который человек по теореме 40-й и 43-й часть 3 созерцает ясно и отчетливо. Следовательно, самодовольство возникает из разума. Далее человек, созерцая самого себя, воспринимает ясно и отчетливо... ...или адекватно только то, что вытекает из его способности к действию... ...по определению второму часть третья... ...то есть по теореме третьей части, третья, ...что вытекает из его способности к познанию. А потому только из такого самосозерцания возникает... ...самое высшее самодовольство какой только может быть, что и требовалось доказать. Схолия. Самодовольство действительно есть самое высшее, на что только мы можем надеяться, ибо, как мы показали в теореме 25, никто не стремится сохранять свое бытие ради какой-либо цели. А так как это самодовольство по короларии к теореме 53 часть 3 от похвал всё более и более увеличивается и укрепляется, и наоборот, по короларии 1 к теореме 55 часть 3 порицанием всё более и более смущается, то отсюда понятно, почему нас всего более привлекает слава, и почему мы едва в состоянии влачить жизнь в позоре. Теорема 53. Приниженность не есть добродетель. Иными словами, она не возникает из разума. Доказательство. Приниженность